Глава двадцать восьмая Я выскочила из vip зала и, оказавшись в маленькой сервировочной комнатке, закрыла за собой дверь, прислонилась к ней спиной. К глазам подступили злые слезы обиды. «Будь ты проклят, Борисов! Будь ты проклят! Как же я тебя ненавижу! Я ничем не заслужила такого отношения!» Дав себе несколько минут, чтобы прийти в чувство. Я достала из сумочки зеркальце и осмотрела причиненный ущерб. Да уж, красотка. Пришлось убрать размазавшуюся тушь влажными салфетками и припудрить покрасневшие после слез глаза. Оценив итог, я решила, что если не выходить на яркий свет, последствия встречи с Борисовым будут практически незаметны окружающим. И даже если кто и заметит, мне... Всё равно. Осторожно приоткрыла дверь в кухню. К счастью, поблизости никого не было. Я быстро надела пальто и, стараясь обходить персонал ресторана, вышла через чёрный ход на улицу. Глубоко вздохнула морозный воздух. Пошло, но всё к чёрту. Завтра же уеду куда-нибудь подальше. У меня теперь даже работы нет. которая могла бы удержать от подобного шага. Я усмехнулась. Внезапно включенные фары автомобиля ослепили меня, заставив зажмуриться. Наверняка при этом канули в лету остатки макияжа, размазавшись и придавая мне клоунский вид. «Алиса Александровна, садитесь!» раздался из раскрашенной красными всполохами темноты мужской голос – Я приоткрыла глаза, фары уже не светили так ярко. У открытой задней дверцы стоял водитель Борисова и ждал, когда я подойду и сяду в машину. «Вадим Викторович велел отвезти вас домой», — добавил он, видя мои сомнения. «Передай Вадиму Викторовичу, чтобы он пошел». Я не договорила, но про себя озвучила точное направление. после чего прошла мимо ошалевшего от моего экспрессивного посыла водителя и свернула за угол. Ноги, обутые в кожаные туфли, сразу же замерзли. И даже на какой-то краткий миг я малодушно задумалась о том, чтобы согласиться на машину Борисова, но тут же отринула подобный вариант. Мне не хотелось иметь с ним ничего общего ни сейчас, ни впредь. Поэтому я домчалась до ближайшего кафе, которое, к счастью, располагалось не слишком далеко. На ходу заказав горячее какао, я прошагала мимо невозмутимого бариста в дамскую комнату. Надергала бумажных полотенец и тщательно вытерла туфли изнутри. Промокнула чулки, пытаясь убрать из них лишнюю влагу. Но, не заметив ощутимого результата, Воспользовалась тем, что в туалете никого не было, и согрела озябшие ноги сушилкой для рук. Стало намного лучше. Когда вернулась в зал, меня уже ждала кружка ароматного какао. Я выбрала столик у окна рядом с горячей батареей. Всё-таки успела сильно замёрзнуть. К тому времени, как подъехала такси, я уже более-менее согрелась и пришла в себя. Можно было ехать домой. Но я не имела никакого желания оставаться одна. Напротив, хотелось сейчас ощутить рядом родного человека, почувствовать поддержку и тепло. В общем, мне было нужно увидеть отца. Я активировала дисплей телефона. Еще даже не было девяти часов. В больницу сообщила я водителю, как только села в такси и назвала адрес. палату меня проводила та самая медсестра, которая флиртовала с моим отцом. Поскольку я шла позади нее, то могла рассмотреть стройные ножки, выглядывавшие из-под короткого халатика, и неплохую, в общем-то, фигурку с тонкой талией, примерно моего возраста. Кольца на безымянном пальце нет. Запаха тапака я от нее не учуяла, хотя тщательно принюхивалась почти всю дорогу. «Весьма неплохой выбор, пап!» — сообщила ему свои выводы, кивая на проверяющую показания приборов молодую женщину. Отец улыбнулся, и у меня стало светлее на душе. Все-таки правильно, что я поехала к нему. Когда девушка вышла, отец поманил меня к себе. Я подвинула кресло. «У Вики отличная попка!» — громким шепотом поделился он своими наблюдениями. «Да, я тоже это заметила», ответила в тон ему. «Как думаешь, у меня есть шанс?» Он подвигал бровями, и я рассмеялась. «Я думаю, что ты еще хоть куда», убежденно заверила его и поцеловала в щеку. В дверь постучали, и мы с отцом одновременно обернулись на звук. Не дожидаясь разрешения, в палату вошел Борисов. Он уже открыл было рот чтобы поздороваться с отцом, но тут заметил меня. Много времени спустя, когда я размышляла над событиями этого вечера, вспоминала лицо Вадима и понимала, что тогда на нем при виде меня вспыхнуло облегчение. Еще бы чуть-чуть и расцвела улыбка, но в тот момент меня не волновали чувства этого мерзавца. При его появлении во мне мгновенно вскипела ненависть. Ее было столько, что хватило бы утопить Борисова с головой. «Убирайся отсюда!» Почти по змеиному прошипела я, поднимаясь ему навстречу. «Убирайся!» «Алиса, успокойся!» Отец попытался ухватить меня за руку, чтобы удержать, но не успел. Я уже подбежала к Вадиму, и, размахнувшись, влепила ему хлёсткую пощечину, которая оглушительно прозвучала в наступившей вдруг тишине. «Ненавижу тебя, чтоб ты сдох, ублюдок!» выкрикнула и сама испугалась своего порыва, бурлившей во мне ненависти. Вадим молча стоял и потрясённо смотрел на меня, касаясь ладонью покрасневшей щеки. «Алиса!» Отец даже привстал на подушке, пораженный моей вспышкой. И неудивительно, он никогда не видел меня такой. «Мне нужно поговорить с тобой. Пойдём». Вадим протянул ко мне руку, но я ударила по ней. Было больно. Ушибленные пальцы тут же заныли. Но бушевавшее во мне пламя притупляло физические ощущения. «Я никуда с тобой не пойду». «Убирайся отсюда!» Я словно выплюнула это ему в лицо. Глаза застилали слезы, мешая видеть что-либо вокруг. Это начиналась истерика. Борисов схватил меня в охапку, прижал к себе и крепко держал, пока я билась в его объятиях, пытаясь вырваться. Молотила кулаками по его груди и кричала, как я его ненавижу. Постепенно вспышка Угасла, Остались лишь слезы, которые капали ему на пиджак. Вадим успокаивающе гладил меня по волосам. Оба мужчины молчали, и в палате слышались лишь мои всхлипывания. Когда я успокоилась, Борисов протянул мне носовой платок. Буркнув спасибо, я закрылась в ванной комнате, чтобы высморкаться и вытереть размазавшуюся тушь. Глаза покраснели, нос опух. В общем, видок был еще тот. Когда я вернулась в палату, меня встретили две пары глаз, в которых проглядывало сильное беспокойство. Борисов стоял на том же месте, и он, и отец молчали. «Зачем ты пришел?» — спросила я. Голос после слез звучал хрипло с надрывом. «Хотел сказать, что уезжаю на две недели с непонятной мне интонацией», — произнес он. «Мне все равно. Я разрываю наш договор». В этот момент мне было действительно все равно. Наверное, я просто сломалась, потому что даже ничего не чувствовала. Ни переживаний за отца или дедушку, ни страха из-за потери компании. Мне было просто всё равно. «Не пари горячку!» Он примирительно поднял руки. «Давай пока оставим всё как есть, а через две недели поговорим. Ни о чем больше говорить. Просто уходи!» Он вышел за дверь, а я, обессиленная, опустилась на стул. «Может, зря ты с ним так, а? Дай мальчику шанс всё исправить!» «Ты ничего не понимаешь, папа», — устало прошептала я. «Наоборот, мне кажется, что я только теперь начал кое-что понимать».